Второе. И видеть сны, быть может, январь. Ибо всякий раз, как меня обымает сон, Он вступает на порог моей ложницы, Он под голову мне кладет левую свою, Он ласкает мне через и груди правую своей. И радость сия неизреченная в каждом сне меня посещает. Так зачем же жаждать мне его возвращения, если он и в разлуке меня не покинул столь желанный? Поэзия вагантов. Женские письма к самой себе. Передо мной. Был рубеж. Большая Пироговская, недалеко от впадения в Зубовскую площадь, отбрасывала влево рукав, короткий и широкий. По нему неслись машины. От них нас с собакой отделяла только низкая чугунная ограда девичьего сада. И здесь перед ней я остановилась. Вперед пути не было. Там... За шумящим морем Зубовской площади лежала причистинка. Она выводила круглой желтой арке у входа в метро Кропоткинское и золотому куполу храма. Где-то в тех переулках живет он. Но мне туда нельзя, потому что я стояла на последнем островке земли, припорошенной снегом, под последними деревьями. Дальше только асфальт, соль, грязь. Собачьи лапы не выдержат. Да и зачем мне туда? А здесь-то как я оказалась? Я не могла вспомнить, ведь от двери подъезда к высотке МГУ до ограды девички прошла километра четыре, не меньше. Прошла бессознательно, не противясь безымянной силе, Почти ничего вокруг не замечая, И остановилась только, когда наткнулась на эту ограду. Я оглянулась, подняла голову. Небо словно дрогнуло, и воздух затрепетал крупной дрожью, Как от сотен крыльев. Это грянул утренний праздничный звон — С колокольни Михаила Архангела на плющихе. Солнце, золотое солнце сияло в радостном, бледно-лазурном небе. Купола сверкали. Сквозные липы в торжественных аллеях стояли густо-фиолетовые. Столетние раскидистые то поля нежно-оливковыми купами выселись над розовым снегом. Над белой церковью золотыми крыльями плескала голубиная стая. Я повернулась, свистнула собаку и двинулась в обратный путь. И вспоминала, вспоминала событий, картин, слов. Всего этого за прошедшие сутки нет. Уже почти двое было так много. Я была так полна переполнена и не шла, будто плыла в радужном тумане этого первого утра, но с четкостью, присущей тем, кто ведет дневник и наблюдает, я стала восстанавливать и упорядочивать свой материал, свое достояние, свое богатство. Прошлой ночью я проснулась, будто от толчка. Странно, что я вообще спала, но ведь спала. На коротковатом узком диване, уткнувшись в жесткую, поблекшую тафту спинки, с наслаждением вдыхая пыльный запах минувшего века, спала крепко, как в детстве. Сладко, как в юности. Я была счастлива. И, проснувшись, Улыбнулась в темноту. Тут на полу у дивана что-то пискнуло. Тонкий звон и снова писк. Я опустила руку и нащупала свой смартфон. Тот самый предмет, что за прошедшие сутки стал для меня главным. Средоточием моей жизни. Вместилищем моей души. И во тьме я подняла глазам свою душу в серебристом футляре. Экран слабо светился. На нем виднелись цифры 27.01.2007.0330 и надпись «Одно сообщение». Вот это было мне пока незнакомо. смс я получала так редко, что всякий раз приходилось припоминать, как прочитать письмо. Но я справилась. И увидела. Темно. Хочется толкнуть тебя локтем. Ты рядом. Перевернуться на другой бок и снова уснуть. Крепко, как в детстве. Я закрыла глаза, открыла. Буквы на экране снова сложились в эти слова. Я читала и улыбалась и вспоминала как мы встретились в кафе накануне вечером. Как я шла туда, сама не своя, от волнения. Не могла вспомнить только одного, как оказалась дома. Три тридцать. Значит, наступило двадцать седьмое января. Он позвонил двадцать пятого, в Татьянин день, в пятом часу, когда я вернулась с выставки. Сказал, что... Та его путанная речь на поминках была для меня. Что он волновался, потому и говорил так сбивчиво. И не против ли я, если он как-нибудь пригласит меня выпить кофе. Что хорошо бы иногда встречаться и разговаривать, не дожидаясь следующих поминок. Тем более, что тогда, по крайней мере, один из нас, возможно, будет уже бессловесен навеки. Я слушала очень спокойно. Удивительно. Как я была тогда спокойна? И думала, значит, все-таки не показалось. Не показалось. Вчера утром, 26 января, он позвонил снова и уже на мобильный. Мы договорились на вечер в пять в шоколаднице. Той на Октябрьской где двадцать лет назад столько раз виделись, когда она была на всю Москву единственной, первой. Я вошла в кафе ровно в пять и оглянулась. Пахло кофе корицей, ванилью. Пахло шоколадом, как на бульварах в мае, когда распускаются тополевые листья. Я увидела его за столиком в углу, села напротив. И двадцать лет исчезли. И он, и я, мы оба вновь стали прежними и остались теперешними, взрослыми, опытными, сильными. Но и немного иными, новыми. Мы оба оказались вдруг сами собой, настоящими. Впервые за всю жизнь. Вот в чем было чудо. И чудом было то, что оба это поняли сразу и без сомнений. Мы говорили, не стесняясь, не оглядываясь, не опасаясь. Мы больше не могли друг друга не огорчить, не обидеть. И это мы тоже знали. Все было очень просто. Нет, в самом деле, внезапно обнаружилось, что... Прошло уже три часа, и он опаздывает домой к ужину или к обеду, если по-американски. И даже это показалось забавным. Когда мы расставали с обоим, было страшно весело. И что мне теперь с этим делать? А вдруг услышала я свой голос сейчас, в ночной темноте. Я повторила вслух то, что сказала ему вчера у метро на прощание. «Что мне теперь с этим делать?» Ночь. 3.30. Я только что прочитала его первую СМС-ку. Проговорила «И что мне теперь с этим делать?» Стараясь, чтобы эти слова прозвучали точно как тогда. Всего несколько часов назад. Улыбнулась и сразу уснула. Было еще темно, когда на полу снова пискнула и прозвенела, рука сама опустилась, и на экране моей души синим, как край неба на востоке, высветилась. С добрым утром. Ты выспалась? Я прочитала и услышала странный, давно забытый звук. Это был мой смех. 7.03 прелесть. Кто же может выспаться в семь утра? Разве только тот, кто мне это прислал. И вдруг поняла, а ведь и впрямь выспалась. Чуть светлеет, но я уже стою одетая у входной двери. Теперь мне опять есть с кем гулять. У меня собака, новая, совсем молодая, щенок в сущности, очень-очень красивая. И столько любви. Собака уже успела меня полюбить. Я ее. А в это утро на рассвете я любила всех. Митю, сына Сашку, девочку ее отца, всех своих друзей, друзей их друзей любила новой, молодой, сильной любовью. Выходя, я по привычке постаралась отвернуться от зеркала, промелькнуть мимо, и вдруг... Остановилась. Потемневшее от времени стекло Излучало ровное серебристое сияние. Из него навстречу мне Лучились зеленые глаза. Розовели щеки. Матовой белизной светился лоб. Медовые волосы Искрились золотыми точками, словно шампанское пузырьками. Дальше я помню только отдельные картинки, как во сне. Вот я иду между двумя ровными рядами туевых деревьев. Они укутаны и обвязаны на зиму, и между белыми полами их зимних одежд видна темно-зеленая хвоя. На розовой гранитной поверхности ограды у панорамы сверкают блестки изморози. Внизу, в чаше города за синей рекой, горят купола Новодевичьего, Христа Спасителя, Кремля. Над золотыми луковицами переливается перламутровое небо. Слева линию горизонта пронзает фиолетовая игла Останкинской башни. Вот уже стою, У крепостной стены Новодевичьего Колокольня, кажется, чуть кренится ко мне, Нарядная, словно боярышня В бело-красном уборе Нарышкинского барокко. Ели склоняют голубые ветки На зубчатый край выбеленной стены. В полупрозрачном льду пруда плынья. Пестрые утки расплескивают небо шевеля под водой оранжевыми лапами и разбрасывая ослепительные блики изумрудными зеркальцами на крыльях. Под тополями пироговки, узловатыми, словно гигантские осьминоги, слушая пение троллейбусных проводов, дохожу до первых лип девички. Иду насквозь, через парк, балансируя на бордюрах дорожек, то подзывая собаку, то вновь отпуская ее на свободу. И вот я здесь, у чугунной черной ограды. Дальше дороги нет. Я оглядываюсь назад. На свежем, выпавшем за ночь снежке, ровная, словно по нитке вытянутая цепочка следов. Как странно. эти это мои следы. Но люди так не ходят. А я хожу. Да, теперь я хожу именно так. Это мой чудесный, несравненный, волшебный след. Мой лисий нарыск. Между нами теперь река. Стылая темная стремнина задумчиво медлит у берега чтобы погладить бурые стебли, осоки, нежно коснуться тонких оливковых прутиков, склоненных ив, будто последняя ласка перед разлукой. Я смотрю и смотрю вниз, на воду, не в силах отвернуться, юркнуть. Поригнувшись в заросли сухой крапивы, перевитые в юнком и хмелем Под крышу снежного наноса, Чтобы пересечь белое поле И вернуться, наконец, в лес. Мой лес. Теперь только мой. Сейчас я не боюсь смерти. Как спокойно я выйду сейчас на поле, Гром и молнии, последний кувырок того зайца все это позади, в прежней жизни. В ней остались смерть и радость, боль и веселье, игра и охота. В ней был тот запах, опаляющий ноздри, и в ней была я сама. Там я и осталась, на том берегу, откуда уже не вернуться. Зачем, замерев у кромки воды, я смотрю назад через реку. Отпусти меня, память, не держи у черной реки, отпусти жизнь. Дай уйти во в старую нару, в мой пустой остывший дом. Сверну с клубком, прикрою глаза пушистым опахалом буду смотреть в темноту, просто лежать и смотреть, замерзая, цепенея, увижу все снова и снова и снова, и не шевельнусь. Как было тепло на том берегу! В новой норе, где мы спали вдвоем, прижавшись друг к другу в живом облаке жара. Наших счастливых тел. Как сиял снег зеленым вечерним светом, Когда мы шли след в след, Принюхиваясь, разведывая, узнавая. Вот и узнали. И скоро. Вот след. По нему метки. Сильный запах юного горячего зверя. Конечно, мы его ждали марсучая колония на склонах гигантского оврага. Хитрый лабиринт сложно сплетенных нор. Узор поколений, с незапамятных времен, скрывающий многих и многих. Разве могли мы подумать, что не встретим здесь и лис других, другого, другую? Лисичка стояла на опушке неподвижно и... Старошка подняв голову, пристально вглядывалась в нас через поляну, засланную свежим пушистым снегом. Она была здесь хозяйкой, но не давней, не лисица, подросший лисенок, только осенью освоивший участок у оврага. Мы не стали ее прогонять. Как она радовалась, что остается! Как велась вокруг, желтым вихрем, Огненным кольцом в синем вечернем снегу. Я думала, она уйдет сама, А уйти пришлось мне. Не помню времени, но даже погода не успела перемениться. Даже ветер дул тот же, южный, все так же нес тепло и влагу. А я стала вдруг зябнуть. Никак не могла согреться, как не веселилась, Сбегая от устья норы вниз к прозрачному ручью На дне оврага и тут же, взлетая вверх по склону, Между толстыми шершавыми стволами вековых елей По рыжим чешуйкам шишек, отшелушенных белками По упавшим черным хвоинкам на белом покрове земли. Просто все чаще Взбежав к норе, где мы только что были с ним вместе, я находила там только следы свежие, что шли от норы через поляну куда-то вглубь леса. Две цепочки тянулись сначала рядом, потом переплетались и вот уже сливались в одну. И тогда я останавливалась, смотрела в лес Темный и тихий. Повернув, возвращалась по своему следу к норе. Ложилась в ней, свернувшись клубком. Это было так же трудно, как согнуть кольцом какой-то жесткий пруд внутри от кончика хвоста до шеи. Сил почти не хватало. И к тому же я опасалась этот пруд сломать. Сломаться но все равно ложилась, закрывала глаза и зябла, уже в полусне согревалась, медленно, так медленно. Он возвращался, укладывался сначала рядом, потом все дальше и дальше. В последний раз я видела его бок о бок с ней, на другой стороне поляны под елями, там, где она стояла тогда впервые, одна. На этот раз они были вдвоем и рядом, напротив меня, против меня, а я стояла и смотрела на них, одна. Я повернулась и пошла, мимо норы, под елями, Вниз по склону оврага к зарослям у воды, по сваям старого моста, черным, осклизлым от теплого влажного ветра. Ни разу не оглянулась, пока не перешла реку. И вот я на другом берегу. Одна. Александр Мергень сидел в своем кабинете. У компьютера. Серым зимним утром в доме было тихо, но он не мог сосредоточиться. Почта казалась неинтересной. Вообще все было неинтересно, кроме одного. Одной. До этих поминок все шло по плану. День, когда он решил ей позвонить, приближался постепенно. Время шло спокойно размеренно, как вся его налаженная жизнь. И все части, все члены его тела действовали в этой жизни по-прежнему безотказно. Желать было нечего. В этом и крылся источник желания, жгучего, неприходящего. Господи! думал Мергень по дороге к музею, взглядывая на противоположную сторону волхонки и вверх на золотой купол храма, «Господи, ты знаешь, как я живу, как хороша, как благополучна моя жизнь. Мне даже стыдно бывает, как она хороша. Только нет в ней чего-то одного, и не знаю, чего». Грех просить неведомо о чем, но я прошу тебя, ведь ты-то знаешь, исполни, наполни меня. Все или ничего? Ну, пусть так. Ты дал мне, кажется, все, но это все будто вылетает в какую-то щель, словно сквозняком выдувает жизнь. Лучше уж ничего, чем такое все. Возьми его, Господи, отними это ужасное все, а взамен дай мне подлинной полноты, тихой, как полная река, плавной, несуетной.